Встречал пару раз во время общих занятий. Как можно беспечней, пожал плечами Хог. До вечера никаких тренировок не запланировано, а значит, есть время найти старого знакомого и выяснить у него про его хитроумный метод преодоления виброструны. Сам Хог не слишком верил в эти роскозни. Виброструна совершенно непреодолима, и даже после того, как ее уничтожить направленным взрывом, еще долго сохраняет намагниченность и жестоко калечит неосторожных. По слухам, через пару месяцев, а может и недель, с Эпсилона прилетит военный борт, чтобы забрать пополнение. Лететь на войну Тони не собирался и втайне ото всех готовил дерзкий побег. И если Пирс нашел способ, который поможет ему незаметно убраться отсюда, тем его необходимо разыскать. Пускай остальные отправляются на убой, а он слишком умен и слишком любит эту сраную жизнь, чтобы спускать ее в унитаз в угоду чванливых боровов из генерального штаба. Даже возможность возвращения на родной Урп его больше не страшила. С теми деньгами, что он успел здесь подзаработать, ему хватит на долгие годы безбедной жизни. Возможно, он даже откроет свое собственное дело. Но сначала бежать из этого адского места и как можно скорее, пока еще есть такая возможность. Потом уже будет слишком поздно. «Дай знать, если узнаешь чего интересного!» – крикнул ему вслед Ключников. – Я в деле! И я, если вы не возражаете. На плечо вздрогнувшего Тони По опустилась тяжелая рука лейтенанта Серебрякова, называемого «За глаза Хароном». Он был заместителем Макмиллана по подготовительной части и часто командовал вместо него, пока капитан отсутствовал. И приспичило же ему выйти из дверей штаба бригады именно в этот момент. Какое неудачное стечение обстоятельств. Ты че здесь забыл, мелкая картофелина? — поинтересовался лейтенант. На сленге «по» означало «маленькую картошку». — О каком деле разговор? Может, я тоже захочу поучаствовать? — Ничего особенного, сэр! — осторожно ответил Хог, тщательно подбирая слова. — Мы тут с ребятами скинулись по маленькой. Парни всерьез считают, что группы CCN, CCC и CCS реально существуют, а я утверждаю, что это вымысел и полная ерунда. «Похоже, ты проиграл деньги, умник. Они существуют!» «Вы в этом уверены, сэр? Сумма проигрыша немалая. Есть реальные доказательства!» Серебряков, чуть помедлив, достал из нагрудного кармана кителя стальную зажигалку и неспешно прикурил сигарету. Продемонстрировал Хогу гравировку с выдавленным на металле черепом на фоне огня и скрещенными стрелами с аббревиатурой CCN. Спрятал обратно в карман. В следующий раз будешь умнее, прежде чем спорить. Гони монету. Сначала расскажите про эти подразделения. Я имею право знать, если проиграл. Тони По извлек из кармана несколько мятых купюр и демонстративно свернул их в трубочку. На что лейтенант, вместо того, чтобы рассердиться, всего лишь весело рассмеялся. Хитрый дел, не десятка. десятка. Ты один из нас, и я расскажу тебе, как это было со мной, только не болтай об этом на каждом углу. Тренировка кандидатов в подразделение сил специального назначения была длинным и тяжелым испытанием для молодых людей, мечтавших окунуться во фронтовую романтику и доказать всем свое мужество. Я с трудом мог поверить, что буду когда-нибудь тоже носить зеленый берет. Хотя на нем и не было официального флеша, нашивки с символикой подразделения. От него все равно веяло силой, и я всеми фибрами души ощущал ее. Шло время, проходили месяцы тяжелых тренировок, я сам был без пяти минут боец спецподразделения, а по-прежнему как деревенщина благоговел перед гигантами, носившими знаки седьмой, третьей или десятой группы. По случайности я однажды увидел флеш пятой группы, на черном фоне желтая диагональная лента с тремя красными полосками. Пятое действовало на Эпсилоне давно, поэтому мы видели либо тех, кто отправлялся туда, либо только что прибывших. Это зрелище пробрало меня до костей, их взгляд, казалось, сверлил тебе души и вызывал временный паралич. Разговоры в казарме о войне были единственной темой для беседы в свободное время. Инструкторы подкрепляли свои объяснения фронтовыми примерами. Мы, новички, передавали друг другу старые и новые истории, словно дети вклады вкладыш Наибольший ажиотаж вызывали истории о сверхсекретных командах теневой роты CCN, CCC и CCS, Дельта и Омега. Мы скептически относились к этим рассказам, ведь не было даже четкой уверенности, что они существуют. Высшая степень секретности налагала строжайшие ограничения. Однажды мы находились на занятиях с тяжелым оружием, расстреливая мишени на полигоне. Аббревиатуры CCC и CCN так и мелькали в наших разговорах. Неожиданно рядом с нами выросла фигура лейтенанта из пятого отряда и яростно сорвала берец главы моего друга.